Глава первая. Аструм, вам поступило задание, срочно пройдите для получения нового задания. Повторяю. Аструм, вам поступило задание. Опять задание? Надеюсь, хоть в какое-то приличное место на этот раз отправят. Она встала и направилась по длинному коридору к двери канцелярии. У входа толпились ее коллеги. Тут всем задания прилетели. Что ж поделать, нужно отрабатывать все заявки. Это уже скоро закончится. Да скорее бы уже закончилось, и будем жить спокойно, радоваться и ликоваться всеми. Никто не знает, когда конец. Я по инсайду узнавал, и все равно ничего не понятно. Пока заявки есть, конец еще не настанет. В канцелярии было людно. Каждый из приглашенных сотрудников подходил к окошку и получал большой конверт, а затем удалялся на свое рабочее место. «Аструм, вот ваше дело, распишитесь в получении и приступайте как можно быстрее!» Протягивая конверт, с улыбкой сказал делопроизводитель. Девушка взяла конверт и направилась обратно по коридору к своему кабинету. Конверт не был таким толстым, как у других, и Аструм, уже окончательно расслабившись, предвкушала весьма несложное задание. Сев на свое рабочее место, она начала медленно распаковывать содержимое. «Ура! На этот раз крутяк! Я отправляюсь в кругосветку на огромном лайнере!» «О, а у меня президентская охрана, тоже класс!» Аструм достала материалы дела и начала изучать. Пробежав взглядом по строкам, она вздрогнула. «Ну это совсем никуда не годится!» Меня в какую-то дыру отправить решили. Хранителем заместителя главного инженера, который всю свою сознательную жизнь посвятил работе на заводе по производству холодильного оборудования. Да чем я ему помогу? Скажите, коллеги, куда надо обратиться, чтобы мне заменили задание? Задание тебе не заменят. Раз оно к тебе попало, значит, оно твое. Ты до этого хорошо справлялась и сейчас справишься. Не просто так ведь тут все устроено». «Ну вы что, дорогие? Значит, вы все кто на курорт? А я на завод пахать? У меня всегда какая-то странная миссия получается. Почему Стелле дали круизный лайнер?» «Ну, потому что в прошлый раз она в приюте для наркоманов трудилась». «У меня тоже были сложные задания. Взять хотя бы духовой оркестр. Я до сих пор ля бемоль мажор от до минора и других тональностей не отличаю. Ну ничего же, справилась». Или вот, например, когда на рынке попугаев продавала, заодно и с администрацией плодотворно взаимодействовала. Прочитай материалы дела. Может, станет ясно, почему тебя выбрали. Аструм, засунув дело в конверт, встала и направилась обратно по коридору в кабинет канцелярии. Она протянула распакованный конверт дело производителю. Вероятно, произошла какая-то ошибка. Это не мой конверт. Этим должен заниматься мужчина. Сотрудник канцелярии, взяв конверт в руки, перепроверила идентификатор и вернула его обратно. «Нет, ошибки здесь нет. Отписано вам лично в работу. Исполняйте». «А можно поменять это задание на что-то другое?» «Сейчас посмотрим, если еще не расписано задание, которое только что поступили. К сожалению, все поступившие дела уже расписаны». Аструм вернулась с удрученным видом на рабочее место. Ну что, заменили? Нет. Да ты почитай дело. Там, может быть, не все так плохо, как ты думаешь. Хранитель еще раз открыла конверт с материалами. На первой странице была вклеена фотография мужчины с большими черными синяками под глазами. Волосы давно не стриглись и были взлохмочены. Густая борода выглядела неряшливой и плохо ухоженной. На вид мужчине было около 50 лет или чуть больше. Ну, и что мы тут видим? Избыточный вес, малоподвижный образ жизни, но лицо в целом доброе. Так, тут написано, что Вадим Валерьевич интроверт и очень плохо идет на контакт, в особенности с новыми людьми. Всю жизнь посвятил заводу. Приходит на работу в 6.30, а уходит в 22.00. Женат, есть дети, с семьей почти не общается. Женское общество принимает с трудом. Недавно коллеги дали ему новое прозвище «Жена-ненавистник». «Отлично! И вы меня туда отправляете?» С мужчинами на контакт идет сугубо по рабочим вопросам. Его правая рука – странный и неадекватный человек. Может преподнести любой сюрприз. С ним стоит быть крайне осторожной. Задание очень важное, поэтому в помощь возьми «Дефенсора». «У него есть опыт работы на производстве разного рода. Он будет тебе подсказывать в трудных моментах, что делать. Удачи!» С уважением, руководитель Небесной канцелярии. Дочитав все материалы дела, она тяжело вздохнула и направилась в отдел для оформления командировки. «Так». Не забываем, что связь минимум два раза в сутки. Распишитесь, пожалуйста, здесь и здесь, что со всеми правилами техники безопасности ознакомлены. У вас, как всегда, очень рискованное задание. К мужчинам мы отправляем только проверенных временем сотрудников. Но и правилами все таки пренебрегать не стоит. Вот вам активатор лифта, а меч получите в отделе снабжения. Им там новые привезли, сделанные по специальному заказу. Аструм взяла кипу бумаг... И, ознакомившись с инструкциями, подала их обратно специалисту. Так, давайте вам имя выберем какое-нибудь интересное и запоминающееся, не как у всех. Выбирайте. Зоя, Зина, Злата, Зульфия. Какое вам больше нравится? А на другие буквы есть имена? Нет. В этой командировке только эти. Ну, тогда давайте Зоя. Хорошо, вот, держите. Это ключи от служебной квартиры. Ваши документы уже поданы и одобрены на заводе. Удачи. Зоя... Взяла папку с документами и направилась к терминалу для отправки сотрудников. По дороге она встретила давнюю приятельницу, которая поинтересовалась, куда девушку отправляют в этот раз. Зоя рассказала ей про завод холодильников. «На Снежинку?» «Да, туда. А ты в курсе, что ты там не одна будешь?» «Туда сослали Дефенсера, как бы в наказание. Он там по земному времени лет 10 как». «Ну, спасибо». «Ободрила». Энтузиазма у Зои явно поубавилась. Она грустно побрела дальше к фойе с лифтами.